В этой наре я чувствовала себя принцессой, похищенной людоедом. Ах, какая принцесса прекрасная. Ах, какая пещера ужасная. Но потом вспомнила, кто я на самом деле. Оборотень, суперагент, лейтенант спецслужб по борьбе с монстрами. Я не могу позволить себе проявить слабость. Я должна броситься на него. одолеть в схватке, связать порванной на полосы футболкой, пытками заставить его открыть секрет стены прохода и самолично доставить туда, откуда он меня выкрал. Но пусть теперь только вернётся. Ему же хуже. Ах, какая принцесса ужасная! Ах, какая пещера прекрасная! Такими мыслями я себя утешала, Сидя напротив разряженного скелета в углу, когда вдруг связь появилась. Неужели наши сюда всё-таки пробились? Или я случайно на что-то нажала? Кольцо-переходник мне всегда Алекс настраивает. Я сама терпеть не могу читать инструкции. Були скучные вещи человечество ещё не придумало. Или только женщины так мыслят? Где ты, любимая? послышался обеспокоенный голос мужа. Профессор пыхтел рядом с ним, так мне показалось, что согрело вдвойне. Они оба переживают за меня, просто с ума сходят от беспокойства. Как приятно. А значит, направят все силы для моего спасения и уже очень скоро вытащат отсюда. Милый, не знаю, где точно, какое-то подземелье. Без лишних сантиментов по-деловому откликнулась я. Скорее всего, это могила колдуна, то есть колдуньи, который при жизни служил у быр. Он меня и похитил. Да-да, воздить в ступню колдунье сталедовую иглу. Тут же посоветовал кот. Ну как? Здесь же одни высушенные косточки. Пожав плечами, я в отчаянии указала на лежащий в углу скелет, как будто мои напарники могли это увидеть. — Да, наверное, иголки у тебя тоже нет. Задумчиво добил агент 013. — Конечно, нет. С чего это я ее с собой везде таскать буду? — А вот многие замужние женщины таскают. Мало ли, вдруг доски супругу подштопать. Я сдержанно зарыщала. Кот заткнулся. Алекс тоже молчал. — Плохо. Какое-то слишком трагическое это было молчание. Скажи мне что-нибудь. Выхода здесь нет, я уже каждый уголок исследовала. Ладно, не волнуйся. Просто вытащи меня отсюда с помощью переходника. Кольцо ведь должно функционировать. Раз связь есть. Скажи только, какие камушки мне нажимать? Любые. Вот всё равно где-нибудь будет работать. Но ты до всякий случай попробуй. Отвечал уже наш профессор Мне его голос не понравился, какой-то слишком взволнованный. «Странно. Его и Гармонага не мог из себя вывести, а тут...» И правда, переходник не действовал, хотя индикатор был теплым, значит, батарейки не сели. «Черт побери! Мне что, даже к неандертальцам нельзя попасть?» «Откуда вы узнали, что он не будет действовать?» Неужели, пока я тут сидела, база обанкротилась, внезапно вышел из строя всё оборудование и пропала связь с другими временами? Шучу, конечно, но шефу жаловаться буду. Куда отправился Убыр? Наконец откликнулся командор. Понятия не имею. Кажется, он каждую ночь шастает по всяким разным животноводческим хозяйствам и ворует всё подряд. Но днём вы точно найдёте его в нашем детском мире, радостно доложила я, не подумав, что до этого он, как и обещал, просто меня слопает. Он угрожал тебе? Пытался, соврала я. Но не переживай, любимый, как только этот гад вернётся, он у меня получит за всё. Этот проклятый убыр Испытает на своей шкуре все приемы техники непредсказуемой борьбы рассерженной женщины, оторванной от дорогого мужа. «Ты у меня храбрая, но мы должны найти его поскорее. К поиску подключены все силы спецслужб технического обеспечения базы. Увы, пока безрезультатно». «Вы шутите? Раз есть связь, значит, можно проследить и сам сигнал». «Он незасекаем». Вот это была плохая новость. Это значит, что никакие наши датчики не могли зафиксировать и выяснить моё местонахождение. Ребята по-прежнему не знают, где я и почему не работает переходник. Всё это было очень тревожно. Какая-то опасная сказка. Не даром я так боялась дослушать её в детстве. Держись, милая. Мы обязательно тебя спасём. «Ладно, только поскорей бы, а то этот скелет в углу меня немного нервирует. Хотя диванчик тут просто чудо. Возьмешь мне такой в нашу комнатку на базе?» Тихо разревелась я, на миг представив себе наше уютное гнездышко, которое я, быть может, уже никогда не увижу. «А-а-а! Спасите, помогите!» О, Алекс. Я задремала, устав плакать и ждать возвращения убыра. Свечка продолжала гореть, вроде бы даже не уменьшаясь. Так прошло, наверное, не меньше 3-4 часов, пока кто-то не тронул меня за плечо. "Вставай, за тебя дают неплохой выкуп". Услышала я сквозь сон Надобность стояла у грёмуй убыр с двумя куриными тушками в руках. Правда? Ну что ж, рада была познакомиться. Я неплохо тут отдохнула. Белое местечко буду вспоминать с теплотой. Я не придала значения словам о выкупе. Что бы это ни было, моя жизнь дороже. Но они вздумают меня обмануть, а то быром вам не уйти, пока я не получу своё. Обманите, расплата будет страшна. Я получу все три души. Хорошая гарантия оплаты кредита вовремя, не так ли? Что, что, что, что? Выкуп? Это чья-то душа? Но тут снова вспыхнул тот же самый ослепительно яркий свет, и я оказалась стоящей у невысокого забора рядом с Алексом и Пушком. Первым делом мой муж просто обнял меня, крепко прижимая к сердцу. Как это у вас получилось? Убыр говорила о выкупе и кажется, кто-то пообещал ему душу. Я тревожно заглянула в глаза своего любимого. Вы его ловко провели, правда? Он что-то ещё смешное сказал о хорошей гарантии. Алекс молча гладил меня по голове. За него как это часто происходит, — ответил кот. Никакого обмана нет. Агент Орлов обещал отдать за тебя свою душу. Но это же не всерьез. Это же хитрость, как с железными зубами для шурале. Ребята, не молчите. Я не хочу спасаться такой ценой. Давайте убежим на базу. Нас никто не найдет. Шеф сможет спрятать носи... Боюсь, будет... Немножко иначе. Вздохнул командур. Мы бы тебя так легко не вытащили. А нашему начальству действительно пришлось дать гарантии на самом высоком уровне. Мир древних сказок куда более глубок и неизведан, чем кажется на первый взгляд. А теперь хватит сантиметров, девочка. Повысил голос профессор. Пора пригибаться за дело. Посмотри сюда. Я вытерла набежавшие слезы и огляделась. Забор тянулся серой лентой, но в шагах в десяти стояли на распашку высокие кованые ворота с полумесяцем наверху. «Мусульманское кладбище?» «Предупреждаю сразу. Татарских сказок про кладбище я не знаю, и почему вы решили, что могила Убыра здесь?» Кулдунов и Калдуня обычно хоронят отдельно. А мы не ищем убыра. С ним уже всё решено, заключено и подписано. Нам нужен цветочный человек. Разве такой был в татарских сказках? Нет, он наш агент. Стоит на страже между мирами, пояснил Алекс. Он может нам что-нибудь посоветовать. Надо торопиться. На рассвете Убр заберёт мою душу. Командор действительно говорил об этом серьёзно. Я не могла поверить. Зачем ты пошёл на это? Другого выхода не было. Он бы убил тебя. Кстати, для экстренных случаев тебе надо запомнить одну кнопку на переходнике, вот эту. Сдвигаешь ногтем камень, жмёшь, и ты на базе. Только сейчас кнопка не действует. У нас слишком мало знаний об этом мире. Но теперь лаборатория Гоблина будет работать в этом направлении.